Глава двадцать четвертая Когда я вручил гному кружки, он заворчал. Для старика, особенно для гнома, хруст был удивительно вежлив. По пути к двери я взглянул на эстраду и чуть не упал. К музыкантам подсел мужчина. Я надеялся, что больше никогда не встречусь с этим человеком. Он уставился на меня, я на него. Он не выше меня и лишь немного превосходит в весе. Но дело не в размерах. От него веяло угрозой, как от брешущего пса Амата, несоблюдением личной гигиены. Само присутствие его внушает страх, даже когда он улыбается. Зовут его Краск. Он один из главных помощников Чодо Контагью. Зарабатывает на жизнь тем, что истязает другие существа. Ему нравится его работа. Я сообразил, что надо перестать на него пялиться. Он тоже не мог оторвать от меня взгляда. Каждый терялся в догадках, какого черта другому здесь надо. Он пришел позаботиться о пострадавших музыкантах. У старины Уника не было разрешения организации. Если он и его дружки попадутся краску, им придется туго. Особенно туго, потому что они пристают к музыкантам из веселого уголка. А веселый уголок принадлежит чёда. Даже король не лезет в эти дела. Я уже совсем подошел к двери, как вдруг снова застыл от изумления. Пока я искал задвижку, в дверь впорхнула девушка. Я подался назад и разинул рот. Она не обратила на меня ни малейшего внимания. Это была та самая девушка, которую негодяи выволокли из заведения Морли. Та самая, про которую Морли говорил, что она дочь большого босса. Я обернулся. Вытаращил глаза и, похоже, вздохнул. Она прошла мимо меня прямо к хрусту. Лицо краска застыла, как маска смерти. У меня ёкнуло сердце, но он наблюдал не за мной. Девушка посмотрела в его сторону, остановилась, вскрикнула от удивления, быстро повернулась и бросилась на улицу. По дороге она столкнулась со мной и мгновенно отскочила. Я замурлыкал от нежности. «Твои удары для меня как ласка!» Я кинулся в дождь поглядеть ей вслед. И тут меня настигли тяжелые шаги краска. Он встал рядом со мной. «Что это было, черт возьми?» — спросил я. «Что ты здесь делаешь, Гаррет?» Это прозвучало очень неприятно, как угроза переломать руки и ноги. «Это ты что здесь делаешь?» «Я думал, ты слишком большая шишка, чтобы бегать по городу». «Она назначила тебе тут встречу?» «Что?» Голос был удивленный. Ого, не прикасайся, могу что-нибудь сломать. Краск страшный тип, но биться с ним в рукопашную я не боюсь. Я рассчитал, что если мы начнем прыгать друг перед другом и размахивать кулаками, наши шансы будут равны. Он страшен, потому что он убийца и хитрый убийца. Если он решит отправить вас на тот свет, можете начать читать себе отходную. Держись подальше, Гаррет. «Или костей не соберешь?» «Я не знал, что у тебя есть женщина. Кто она?» «Я и в самом деле считал, что он и его приятель Садлер не интересуются женщинами». «А?» «Вот что я тебе скажу, Краск. Я не знаю эту девушку. Я видел ее прежде один раз. Позавчера вечером она вошла в заведение Морли Дотса. Через две минуты туда вломились несколько парней и попытались ее похитить». Мы с Морли и Плоскомордым показали им, как мы относимся к ребятам, которые грубо обращаются с девушками. Она исчезла, не дождавшись конца представления. Вот и вся история. Теперь твоя очередь. Кто она? Как это ты так врезался по уши? Не твое дело. Девушка уже пропала из виду. Краск недоуменный и сердито хмурился ей вслед. Он поверил моему рассказу, вероятно, потому, что раньше я его не обманывал. что она делала у Дотса. Спроси что-нибудь полегче. Она не проронила ни слова, просто вошла с испуганным видом, села одна, и тут влетели три типа и потащили ее на улицу. Краск заворчал. Я об этом не знал, спасибо, Гаррет. Я твой должник. Скажи Тарпу, что для его здоровья вредно водить дружбу с парнями, которые цепляются к музыкантам. После того, как я тебя здесь увидел, я и сам собирался ему об этом сказать. Я потихоньку двинулся прочь, чтобы, когда он вспомнит о старых обидах, между нами уже было порядочное расстояние. «Гаррет?» «Черт побери!» «Что?» «Если ты снова ее увидишь, сообщи. Нам интересно знать». «Сообщу. Но зачем? Кто она?» «Просто сообщи и все». И он, не оборачиваясь, ушел обратно. Тяжело дыша, я поспешил вперед. Возможно, я зря так боялся этой встречи. Возможно. Возможно, площадка перед танцульками Гуллера и не рисовалась краску как лучшее место моего упокоения.